Студия «Ардис» представляет джейт Девлин, айболит для короля. Читают Маргарита Ефремова и Валерий Толков. Глава первая. Здравствуйте. Анализы Наполеона пришли. Печень в норме, креатинин тоже. А вот липаза и панкреатическая амилаза повышены. У него воспаление поджелудочное, потому-то он и воюет со всеми. Я сидела в своей любимой кафешке у метро, спокойно допивала кофе и рассказывала постоянной клиентке о результатах анализов её любимого бультерьера. Пёс обычно дружелюбный, из-за болевого синдрома в последние дни оказался непривычно воинственным. Ждём за назначением после обеда. В 4 удобно. «Не переживайте, воспаление снимем, боль уйдет, станет как шелковый». После этих слов я ощутила на себе коллекцию любопытных взглядов. От влюбленной парочки за соседним столом до бариста за стойкой. Наполеона знают все, но никто не ожидал, что в 21 веке у него берут анализы. Что там Наполеон? Не прошло и часа, как я избавила Цезаря от весеннего гона, а хозяев от помеченных углов и тапок. Владельцы не хотели нести годовалого сибирца в клинику лишний стресс. «Любая прихоть за ваш счёт в данном случае. По полуторному тарифу». «Именно поэтому у меня всегда с собой рюкзак с хирургическим набором плюс флакон с наркозом». Мобильник опять засвистел влюблённой птичкой. На экране высветилось «Чучундр». «Дорогой сынуля, человек почти взрослый, 16, стукнет через два месяца. На «Чучундра» не обижается». Я в его телефоне записана как Малида Лида», «Мама Лида». «Ма, привет! У меня идея на миллион!» «Сыну ли, излагай быстро», — попросила я. Заодно подумала, что идея и правда на миллион. Миллион моих седых волос. Идеи у Чучундра Пети рождаются быстрее кошек и крольчат. Например, в три года сын ушел из садика искать отца, который попал в плен к пиратам. Это он сам нашел объяснение тому, что у других детей мама и папа, а у Пети папы нет. И вот как началось с пиратов, так и по сей день фонтан оригинальности все никак не иссякнет. «Я придумал, как заработать много денег. Мы с Тохой будем развозить по квартирам кальяны. Я уже на накреативировала рекламный слоган «Дым в дом». Антон составил бизнес-плана, а стартовый капитал — сына», — сказала я как можно резче и увесистей. «Никакого дыма в дома и стартового капитала. Пока вечером не поговорим. Понятно?» «Понятно», — ответил сын и тяжко вздохнул. Злая мать обломала крылья будущему миллиардеру. «Угу. И кофе кончился. Значит, пора двигать дальше». Очередной чик-чирик поймал меня на пешеходном переходе. Звонил Иван Иванович Царевич, душа и сторожил клиники. «Есть два четко выраженных типа людей». Суетохи и плюнтусы. Иван Иванович — типичный плюнтус. Он никогда не будет звонить с вопросом «Лидочка, ты где? Долго тебя ждать?» Если не случилось как минимум извержение вулкана посреди нашей приёмной. «Лидочка, ты скоро?» — спросил Иван Иванович, и у меня ёкнуло сердце. «Через три минуты. А что такое?» «Не телефонный разговор», — ответил Иван Иванович. Я ускорила шаг, пытаясь по дороге понять, что же такое могло случиться. В любом случае клинику в обиду не дам. За своих коллег и нашего главдоктора брументаля порву глотку. Перегрызу ее, как овчарка. вцеплюсь мертвой хваткой, как алабай. И вопьюсь когтями в морду, как сервал. В клинику, цокольный этаж высотки, вели восемь ступеней. Я не прошла и половины, как услышала громкий резкий крик. В холле происходила настолько привычная история, что я печально улыбнулась, вспомнив анекдот про Вовочку, Танечку и дотошную училку. «Марья Ивановна, мне бы ваши проблемы. Если бы все наши страхи и тревоги можно было свести к такому скандалу, я была бы счастлива, как дворняшка на колбасном складе». Источником шума стала дама, высокая, ухоженная и очень энергичная. Ее энергия изливалась на Машу, нашего завхоза и ассистентку. «Вы изуродовали Джесси! Выставка через неделю! Джесси не сможет выйти на подиум на трех лапах!» Джесси — флегматичный бельгийский грифон. Уютно устроилась на руках хозяйки, не собираясь участвовать в скандале. Все четыре лапы были на месте, только левая, передняя, побрита и перевязана. Груминг, кстати, не самого высокого качества, так что дама хоть и крикливый, но не слишком опытный собаковод. Я не мисс Марпл, но с первого взгляда восстановила картину произошедшего. Дама с собачкой явилась сдать кровь на анализ опоздала к назначенному часу, и поэтому ей пришлось ждать, пока кто-нибудь из наших освободится. Женщина вышла покурить или позвонить, оставив пёсика дежурный Федя, у которого именно в этот момент образовались свободные пять минут, утащил Джесси в процедурный кабинет и вместе с Машей осуществил стандартную манипуляцию забор крови из вены. «Посмотрите, что они сделали!» обратилась дама ко мне, почуяв начальство. Я отвлеклась на минуту. Они похитили собаку и успели ее изуродовать. Мне нужна справка об отсутствии бешенства и этого леп... лептоспироза. Лучше бы я ее купила. «Наша клиника выплатит вам компенсацию, если вы позволите взять у вас кровь из вены, не закатав рука в кофточке. Согласны?» — коварно предложила я, подхватывая со стола большой шприц. Я умею говорить тихо, но так, что с непривычки народ жалуется на мурашки по коже. Дама, сделав большие глаза, отступила от меня на шаг и быстро замотала головой. Интересно, в ее глазах я похожа на сумасшедшего доктора из ужастиков. С моими-то полтора в прыжке и косынке дыбом. Я мило улыбнулась, блеснула очками и потрогала пальцем нетронутую собачью лапу. Грифоша тут же его лизнула. «Взять анализ и не сострить шерсть невозможно. Организаторы выставки об этом знают, они ведь увидят дату на справке. За неделю лапа обрастет, тем более под присмотром такой ответственной хозяйки, как вы. И можно будет претендовать на медаль. Машенька, выпиши чек». Короткий сеанс психотерапии прошел успешно. Дама не стала спорить, только поморгала на меня длинными нарощенными ресницами, расплатилась и удалилась. «В следующий раз разбираться будешь сам», — сказала я розовощокому Фиде, выглянувшему из дверей. «Сейчас берёмся за герцога. Иван-царевич, миленький, где вы там? Выходите. Драконша ушла». «Да если бы дело только в ней!» — наш профессиональный плюнтус возник словно из ниоткуда. «Я вам потом расскажу. Сейчас давайте работать». Вечером в клинике на часы можно не смотреть, а определять время по уходу сотрудников. В восемь испаряется Машенька, ровно через пять минут Иван Царевич, так и не успевший ничего рассказать. Следом в половине девятого нас покидает весёлый Федя. Правда, сегодня он задержался, а потом ещё и извинился перед тем, как исчезнуть за дверью. К девяти вечера в клинике остались мы с Барменталем. По традиции следовало уйти мне, а потом и капитану покинуть корабль, Но доктор виновато вздохнув, попросил. «Лидочка, выручи, пожалуйста. Меня позвали Алима спасать. Посиди до половины двенадцатого. Подожди хозяев до сена. А если они и совсем припозднятся? Подъеду и отпущу тебя». Я вздохнула и кивнула. «Алим. Особая история. Пожилой овчар одноклассника Барментаря. Пёс с мочекаменной. Его уже трижды вытаскивали с того света за огромный серый хвост». Когда Барменталь отбыл, а я принялась разбирать стол, стало понятно, за что извинился Федя. Этот любитель здорового образа жизни утащил из моей коробки две последние капсулы кофе. Вот поросёнок. Я вздохнула, достала телефон, позвонила сыну, предупредила, что опять задержусь, и заодно провела заочную воспитательную работу. Преуспела или нет, не поняла. Чучундер выучил фразу «Я тебя услышал». Едва отключилась, позвонил Барменталь. «Лидочка, привет! С Алимом порядок? Только вот псу полегчало, хозяин на радостях выставил бутылку коньяка. Короче, Анатолий Павлович за руль уже не сядет, еще раз проверит самочувствие Алима и вернется домой на такси. Мне надо дождаться хозяев до сцена, сделать пудель и укол и закрыть клинику». «Эх, Барменталь, Барменталь, мужчина без изъяна, это кибер-обезьяна». Я вздохнула, посмотрела на часы и поняла, что до половины двенадцатого ещё порядочно, успея не только сгонять ближайший ночничок за кофе, но и выпить его в своё удовольствие. Уже открыв входную дверь, я вдруг увидела на столике для переносок забытое кем-то украшение довольно массивный медальон на позеленевшей медной цепи. Толстые, словно на ней собирались держать барбоса. Сама бляшка тоже не отличалась изяществом. Довольно грубая стилизация то ли под ироглиф то ли под скандинавские руны. «Кто ты из клиентов посеял?» «Оставлять тут нельзя. Белка наша клиническая кошка неравнодушна к тому, что блестит и звенит. Сто пудов заиграет куда-нибудь под шкаф, а нам потом объясняться с забывчивым клиентом». Спрятав безделушку в карман, я захлопнула дверь, Подышала немного ночной прохлады и решила сократить путь до круглосуточного магазинчика через свой любимый пустырь. Это место в 30 шагах от клиники и в шаговой доступности от метро. Неизвестно почему, избежала точечной застройки. Его не любили собаки, прохожие, даже бомжи никогда не устраивали среди сочной зелени своих пикников с аптечной настойкой. А мне нравилась эта маленькая пустынная красота. Я шла в полутьме по невидимой заросшей тропке мысленно насвистывала свой любимый марш ветеринара. «Чип-чип-чип и Дейл к вам спешат. Они спешат туда, где ждёт беда». Заодно вспоминала короткий разговор с царевичем о беде, явившийся к нам, как и положено, нежданно-негаданно. «Вы нам только шепните, мы на помощь придём», не зная, с чего пропела я. А потом не поняла, что случилось. Ни вспышки, ни звука. Просто передо мной, как из-под земли, выскочили двое и замерли в свете уличного фонаря. «Нифига себе, пациент!» — охнула я, как всегда, беззвучно.